«Если посмотреть со стороны, выходит забавная и поучительная картина», — Хладнокровно сказал Шурф. «Когда-то в юности я сделал смыслом своей жизни победу воли над смертью. Все, что случилось со мной потом — следствие этого выбора. Как бы трудно мне не приходилось до сих пор, на самом деле было легко. Потому что смысл оставался со мной и был предельно ясен. Теперь я выяснил, что проиграл свою битву в самом начале. Следовательно, моего драгоценного смысла больше нет. А любой другой меня не устроит. Все, что мне остается, научиться жить вовсе без смысла. Безупречность ради безупречности. Просто потому, что все остальные варианты оскорбляют мое чувство прекрасного. «Погоди», — попросил я, — «прежде чем учиться жить вовсе без смысла, следует попробовать его вернуть. Поэтому давай разбираться по порядку». «Да не с чем тут разбираться». «Мне есть. Прежде чем играть, надо посмотреть, какие карты тебе сдали. Хороши они или плохи — дело десятое, главное знать». «Ты так говоришь, словно это твоя игра». «Ну, естественно», — нетерпеливо кивнул я. «Извини». Но вообще-то моя. Это твое мнение. Но при всем уважении оно не единственное. Не забывай, с моей точки зрения, ты просто козырный туз, который, конечно, по правилам может быть побит соответствующим набором мелких карт. Но знаешь что? Даже когда я только учился играть в крак, а моим противником был Джуфин со всеми этими его хитрыми китайскими приемщиками, подобной ситуации я не допустил ни разу. Проигрывал ему, конечно, часто, но по другим причинам. Поэтому соглашайся. «На что?» «Быть тузом в моей колоде. Я тебя не сдам». Вообще-то Шурф имел полное право на меня рассердиться. Могу представить, как взбесился бы на его месте я сам, но вместо того, чтобы выкинуть меня в окно, он медленно вдохнул, еще более медленно выдохнул и сказал «Ладно, давай разбираться». Условия задачи такие. Я принялся загибать пальцы. «У тебя есть тень. Это раз». Она пострадала от твоих действий, но до сих пор жива. Это два. Уже хорошо. Это обнадеживает. Если целых 200 лет с твоим проклятием протянула и, судя по тому, в какой-то форме очень неплохо держалась, вряд ли вот прямо сейчас ляжет и помрет. Мне нравится твой оптимизм, но все же нельзя быть полностью уверенным, что... Конечно, нельзя. Тем не менее, мы будем. Нам нужно время, а значит оно у нас есть. Точка. Поехали дальше. «Ты сам себя проклял. Не чужой дядя. Это три. Вот и отлично. Значит, не надо бежать на край Вселенной и искать, кого там убить, да еще таким причудливым способом, чтобы проклятие аннулировалось. Ты можешь отменить его сам. Понимаю, что не прямо сейчас, но...» «А вот тут ты ошибаешься», — сказал мой друг. «Этого я сделать никогда не смогу». «Еще чего. А кто постоянно твердит, будто на самом деле ничего невозможного нет?» «Получается, все-таки есть». Я, видишь ли, слишком хорошо себя знаю, а потому не питаю иллюзий. Чтобы отменить проклятие, мне нужно себя простить. А это я могу сделать только теоретически. У меня довольно гибкий ум, и, поверь, я уже изобрел множество оправданий, которые могли бы убедить сколь угодно строгий суд. Но только не мой собственный. Поражение... Да еще и оплаченного чужой жизнью и я себе простить, к сожалению, не смогу. То есть в глубине души ты считаешь, что поступил с собой справедливо. Есть поступок, есть проклятие. И отменить его можно, только отменив то давнишнее поражение. Не на словах, а на деле. Именно так. Хорошо, кивнул я. То есть нехорошо, а действительно лютый ужас, как я и предполагал с самого начала. Ладно. Значит, такая на этот раз сдача. Работаем с тем, что есть». «С чем ты собираешься работать? Ты действительно думаешь, тут можно что-то исправить? Как ты себе это представляешь?» «Пока никак», — честно сказал я. «Но точно знаю, что исправить можно, потому что у меня в рукаве есть еще один козырный туз, и сейчас я его достану. Магистр Хонна». «Что магистр Хонна?» «Именно он рассказал тебе о проклятии». Не кто-то другой, а магистр Хона. Это важно. Я знаю разных людей, которые у него побывали. Некоторые рассказали мне, что за правду о себе выяснили. Другие — нет. Но я видел, в каком состоянии они вернулись от правдивого пророка, и этого вполне достаточно, чтобы делать какие-то выводы. Пока похоже на то, что под видом пророчества он выдает всем что-то вроде инструкции, как жить дальше. Видимо, соскучился по ученикам. «Но я уже говорил себе. На самом деле наше сознание само... Да, я помню. Но не могу не учитывать волю самого Хонны. Хорош бы я был, если бы такую волю и вдруг не учел. Я, видишь ли, имею некоторый опыт переговоров с собственным сознанием. И знаю, что, получив возможность высказаться, оно всегда старается выдать как можно больше информации разной степени важности сразу. Намолчалось уже, по самое не могу. На то и пророк, чтобы выбирать, какую часть озвучить вслух. И я уверен, Хонна выбирает совсем не наобум. Говорит каждому именно ту правду, из которой при должном подходе можно извлечь максимум пользы. Лично я до сих пор в ужасе от того, что он сказал миламоре. Но не могу не признать, что ей эта правда была нужна как воздух, хоть и не слишком желанно. В Нумбане мы с Нуминорихом целый день расспрашивали очевидцев о людях, вышедших из палатки правдивого пророка. Их описывали как счастливых, удивленных, исполненных энтузиазма, задумчивых, растерянных, иногда сердитых, но отчаявшимся не выглядел никто. Ты первый такой счастливчик. И знаешь, что это означает? Ты тоже получил инструкцию. Хонна просто рассказал тебе, что именно следует срочно исправить. Правда, не объяснил, как. Но ты всегда любил сложные задачи. «Да не то, чтобы я так уж их любил», — неожиданно признался Шурф. Просто они всегда мне доставались. И я постепенно привык, что решение сложных задач и есть моя жизнь. И согласился с тем, что она именно такова». «Вот и продолжай в том же духе», — твердо сказал я. «Пока мы не разберемся еще и с этой задачей. А потом каникулы. Пляж, хорошая книжка, берцовая кость какого-нибудь вкусного древнего колдуна в зубах. Все, как ты любишь. Кстати, о каникулах. Ты не возражаешь, если я тут немного посплю?» «Тут?» — изумленно переспросил Шурф. «В моем кабинете?» «Ага. Не беспокойся. В свое время я выучился спать в кресле не хуже, чем в постели. Спасибо Джуфину. С таким рабочим графиком, как он устроил мне в первые годы службы, это был единственный способ выжить». «Но послушай...» «Дружище», — сказал я, — «штука в том, что завтра у меня очень непростой день. Даже думать сейчас не хочу, что он настанет, но это все равно случится. Факт. Поэтому мне обязательно надо хоть немного поспать» а дома у меня ничего не получится. И в любом другом месте, боюсь, тоже. Мне сейчас нельзя оставаться наедине с собой. Потому что наедине с собой — это означает наедине с исчезающими урдерцами, собравшейся в рварох меламории и твоей проклятой тенью на закуску, которая, будем честны, прекрасно заменяет полудюжину осиновых колов в сердце, где и без них живого места уже нет. Но пока я тут, у тебя в гостях, я, во-первых, отлично держусь, сам видишь, а во-вторых, даже не притворяюсь, А действительно чувствую себя таким сказочным героем, которому все по плечу. Я же не просто люблю выпендриваться. Я это по-настоящему умею. Поэтому в твоем кабинете буду спать как младенец. Вернее, как усталый герой перед свершением очередной дюжины подвигов. Я понятно объясняю? Да, вполне. Причудливый способ управления собственным настроением. Но если для тебя он работает, не стану оспаривать его право на существование. Затруднение, однако, состоит в том, что завтра на рассвете ко мне в кабинет должны явиться представители Королевской письмоводительской канцелярии для малосущественных, но, к сожалению, совершенно неизбежных на данном этапе переговоров об изменении порядка деловой переписки между Орденом Семилистника и Его Величеством. И отменить эту встречу я уже не могу. «Ну, значит, вытолкаешь меня отсюда за четверть часа до ее начала». «Я тебя, конечно, возненавижу, но ненадолго. К полудню пройдет». Не дожидаясь ответа, я перебрался в самое просторное кресло, залез в него с ногами кое-как уложил голову на подлокотник. «Действительно, вполне можно жить». «Ладно», — сказал Шурф. «Договорились. Вытолкаю за четверть часа». Я даже во сне не забывал об этом его обещании. Мне снова снилось, что я играю в злик и злак с сероглазой незнакомкой. И во время игры я то и дело повторял, надо поторапливаться, скоро меня разбудят, и хорошо бы к тому моменту успеть закончить нашу партию, иначе весь день насмарку. Вместо того, чтобы заниматься делами, буду обдумывать очередной ход и сокрушаться об отсутствии кубиков. Поэтому давай уже передвигай свою фишку, злой йог, не а лиловый. Эй, погоди, это что ли получается я уже продул? Не пойдет. «Давай еще раз, только быстро-быстро». А сероглазая смеялась. «Конечно, давай, куда ты спешишь все время этого мира наше». «Неужели ты до сих пор не знаешь, что время во сне течет не так, как наяву, и можно сыграть 40 тысяч партий, задремав всего на пару минут? А можно проспать сутки и даже кубики не успеть бросить? Но ну, не беспокойся. Сегодня так не случится. В этом сновидении я хозяйка, и время здесь тоже мое. Течет, как я пожелаю, а мне интересно с тобой играть». «Мне тоже интересно с тобой играть», — думал я. «Так интересно, что, ладно, не стану возмущаться, с какой вдруг кстати, ты хозяйка в моем сновидении, и какого черта время тут тоже твое. И даже имя у тебя не спрошу. Да и что толку в имени? Какое мне дело до сочетания звуков, обозначающих твое присутствие в человеческом мире?» По себе знаю, как ни назови, а я все тот же, глубоко-глубоко под толщей своих имен, событий, памятей, каждая из которых перечеркивает все остальные. Но правдой при этом может быть только сумма. И поди сосчитай. Так что к чертям собачьим мои и твои имена лучше кидай кубик. Это гораздо важнее любых разговоров. Потому что пока ты делаешь ход, вот этот свой излюбленный рисковый прием не вперед, как пошел бы я сам, а назад, на поле, где стоит моя фишка, чтобы получить право дополнительного броска, который может принести тебе мгновенное поражение или, напротив, победу. Итог никогда не известен заранее. Так вот, пока ты делаешь ход, мне так ослепительно ясно, как следует поступить не сейчас, а потом наяву. Что волосы дыбом, и я не знаю, чего мне хочется больше. Проснуться, вскочить с криком «Я все понял!» и браться за дело. Или, напротив, надеяться, что поутру я ничего не вспомню и буду свободен от этой невыносимой ясности, с которой еще поди, уживись. Поэтому, — думал я, — ладно, договорились. В этом сне ты, хозяйка, я гость, и как будет, не мне решать. Когда я проснулся, бледное зимнее солнце стояло уже сравнительно высоко. Судя по его положению в небе, до полудня было еще не близко, но и рассвет давным-давно миновал. Если учесть, что проснулся я от падения на пол, станет понятно, сколь удивительной и непредсказуемой штукой казалась мне собственная жизнь в первые секунды после пробуждения. Потом я увидел Шурфа и как-то сразу успокоился. Потому что если он здесь, значит, ситуация под контролем. Можно особо не раздумывать, что происходит, надо будет объяснить. А нет, так и плевать. Впрочем, потом я вспомнил наш вчерашний разговор и крепко пожалел, что вообще проснулся. Вот некоторые счастливчики говорят, умирают во сне, даже не заметив, что с ними случилось. Умеют люди устроиться, что тут скажешь, но я не один из них. Локти кусать поздно. Дело сделано. Добро пожаловать в жизнь наяву. И не забывай, вчера ты обещал проснуться героем, да еще и сказочным. Кто тебя за язык тянул? А теперь отступать некуда. Слово надо держать. Я улыбнулся так широко, что чуть скулу с просонок не вывихнул и спросил. «Слушай, а почему ты не вытолкал меня до рассвета, как собирался?» «Потому что ты обещал меня за это возненавидеть», — объяснил Шуф. «Правда, всего до полудня, но это довольно большой промежуток времени. А ты и за пять минут способен натворить столько, что за всю жизнь потом не расхлебаешь. Поэтому перед началом совещания...» «Я просто спрятал тебя в пригоршню, а теперь вернул на место. К сожалению, недостаточно аккуратно. Все-таки разбудил. Прости». Я ушам своим не поверил, и глазам, и прочим органам восприятия, потому что все это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Дело даже не в том, что именно говорил мой друг, а в его интонации, и в том, как он при этом выглядел. Нормальный живой человек, даже не слишком усталый, Ни намека на неумело воскрешенного мертвеца, так напугавшего меня прошлой ночью. Он что, уже все провернул, пока я дрых, и мне, получается, не надо? Никаких сведений о возможности исчезать вместе со следом в Орденской библиотеке действительно не нашлось, как я и предвидел, сказал шурф. А значит, их нет нигде. Все-таки у нас самое полное собрание книг по теории магии в Соединенном Королевстве. Ты что? Всю ночь в библиотеке просидел? Да почему же всю ночь? Двух часов за глаза хватило на поиски. Для меня это, сам знаешь, скорее отдых, чем работа. Не смотри на меня так, Макс. Не хочу тебя разочаровывать, но придется. Нет, я еще не успел разобраться со своим проклятием. И по-прежнему даже не представляю, с чего начинать. Тем не менее, себя я, как видишь, привел в порядок. Ты мне очень помог. Самостоятельно мне вряд ли удалось бы прийти к выводу, что пророчество Хонны — не приговор, а инструкция. Такая постановка вопроса многое меняет. Удивительно, как ты сумел все перевернуть. «Да не очень удивительно», — честно сказал я. «Ты учти, что большую часть времени я вынужден уживаться с двумя навязчивыми идеями. Первое, что я уже умер. Второе, что меня вообще никогда не было». И все происходящее просто причуды распадающегося сознания. Не то угасающего, не то вовсе не осуществившегося. Представляешь, как я наловчился создавать оптимистические версии происходящего. Да еще и доказательно их обосновывать. Потому что моему скептическому уму подавай убедительные аргументы. Иначе он даже слушать не станет. «Макс, что за...» «Ну да», — согласился я. «Конечно, я псих». Никаких возражений. Просто вот так мое дурацкое сознание пытается справиться с внезапно свалившимся на него бесконечным счастьем быть сэром Максом из Еха. А я — с его нелепыми идеями. И заметь, я всегда побеждаю, если не нокаутом, то по очкам. Впрочем, теперь, думаю, будет полегче. Я имею в виду после того, что вы всем не устроили. Ты, конечно, выступил круче всех. Но и другие участники концерта большие молодцы. Когда бесконечное счастье сменяется таким лютым ужасом на всех фронтах, довольно легко поверить, что это и есть настоящая жизнь». «В этом вопросе ты всегда можешь на меня рассчитывать», — сказал Сершурф. «Если для уверенности в собственном существовании тебе необходим, как ты выражаешься, лютый ужас, обращайся. Я придумаю, как это устроить». Кто бы сомневался?»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 Но Номинориху я всего этого говорить, конечно, не стал, а просто доставил его в Еха. Минутное дело. Чем дальше, тем меньше понимаю, как ухитрялся жить прежде, не владея искусством темного пути. Уму непостижимо. «Это, пожалуй, самая удивительная командировка в моей жизни», сказал Номинорих, расположившись в гостиной мохнатого дома и приняв из моих рук кружку с камрой. Больше похоже на студенческие каникулы, чем на работу».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 — изумился на минорях. Приговоренных. Тех, кому сказали, ты скоро умрешь, спасения нет. Или сиди смирно, ничего из своих затей не получится. Или, как ни старайся, тебя никто никогда не будет любить. Ну, или отчего еще люди обычно приходят в отчаяние? — А, теперь ясно. Нет, ничего такого при мне не случалось. Только Миломори вышла из палатки пророка злющая, как будто проспорила ему тысячу корон. Я не знал, что и думать.